Настроение слегка упало, но впереди Котова ждала встреча с Ульяной, и все его мысли резко свернули в другое русло. В воскресенье вечером Василий пошел с Ульяной на показ высокой моды. В Рязани с разрешения губернатора проходила неделя Прете-Парте. Конечно, это была не Парижская Прете-Парте, где за 8 дней совершается 80 показов одежды, но и в Рязани Модельеры, Иссей, Мияке, Соня Ракель и в Сен-Лоран. Вивье Вествуд, Слава Зайцев, Валентин Юдашкин и другие тоже неплохо потрудились. Показ в воскресенье 2 июня был заключительным, и на него съехался весь местный бамонт во главе с губернатором Рязани, театральными и эстрадными деятелями, а также всякого рода авторитетами. Были гости из столицы. Настроение у Василия трудно было назвать хорошим. Ульяна на этот раз вела себя сдержанно, ночевать не пригласила и вообще словно не видела его переживаний. Внешне он держался достойно, сразу приняв предложенную дистанцию. Ночевал у одного из прежних своих учеников, которого тренировал полтора года назад в бытность инструктором школы защиты частного предпринимательства. Так прошел вчерашний вечер, начался день, а после обеда Ульяна нашла Котова по новому адресу, хотя он ей его не сообщал, и предложила сходить в Рязанский манеж, где гостил салон высокой моды. Естественно, Василий согласился. Встретились они у театра Аперетты в начале шестого вечера, Василий приоделся. Летний костюм цвета седой граф, белая рубашка с высоким воротником и белые туфли. Выглядел не хуже манекенщиков на подиуме. Кстати, это произвело впечатление и на Ульяну, привыкшую видеть его в повседневной джинсе. Но стоило Васю увидеть девушку, как дыхание у него перехватило. Голова закружилась, и с мыслями он собрался не скоро. На Ульяне был костюм «Компромисс», отражающий тенденцию сезона. Комбинация кисейно-белых хламид, сквозь которые загадочно проступали контуры молодого, сильного, красивого тела. Удачно подчеркивалась черная жилеткой из латекса, и завершалась композиция черными туфлями на высоких облуках. И Вася, целую руку девушки и вручая ей цветы, лишь сказал хрипло. «Разрази меня гром, если я не понимаю Самандара». «У нас еще есть время», — засмеялась Ульяна, тоже немного заинтригованная видом кавалера. «Погуляем?» «Как скажете, мадам», — шаркнул ногой Василий. Они гуляли больше полутора часов, посидели в кафе, побывали в парке, пока не открылся манеж, успели обсудить погоду, климат вообще, экономическое состояние страны, политику президента, коснулись даже деятельности силовых структур и слухов об угрозах здравствующего и поныне чистилища, коррумпированным верхам. Ульяна Первой заговорила на интересующие Васю тему и он порадовался, что выдержал толчки внутреннего «я» направить разговор в нужное русло. Оказалось, что девушка уже приобрела в турбюро путевки на один из лодочных маршрутов по реке Пре. Ровно 8 штук. Зачем так много, удивился Василий. Ульяна искоса посмотрела на него, спрятала веселый блеск в глазах. С нами пойдут как минимум еще трое. Разве мы не возьмем с собой Кристину и Стаса? Василий подумал немного, кивнул оживляясь, понимая, что это идеальный выход из положения. Одним ударом соединялась приятная с полезным и железно необходимым, то есть решалась проблема семьи Матвея. Отличная идея. Третий Матвей? Третий Самандар. Вахит подъедет позже, уже на маршрут. Возможно, присоединится и Соболев, а также кое-кто еще. Не Иван Летерентич. Василий со вздохом попрощался с мечтой отправиться в путешествие наедине с Улей. А что, отличная компания получается. И я так думаю, засмеялась Ульяна, крепче прижимая к себе локоть кавалера, чем привела его чуть ли не в состояние обморока. Однако, как известно, к бочке меда нередко в качестве противовеса придается ложкой дегтя. Этой ложкой оказалась для Василия встреча с квадратными телохранителями господина Маракуца, с которыми он уже успел удовольствие общаться в прошлый приезд в Рязань. Судьбе угодно было распорядиться таким образом, что Маракуц, четверо его лбов, а также мэр города Печеньев с двумя спецназовцами и Котов с Ульяной, оказались в одной ложе напротив подиума, по которому отрабатывали дефиле тощие манекенщицы. По мнению Василия, ни одна из них не могла даже сравниться с Ульяной по красоте и женственности. Василий ни за что не стал бы поднимать шум, хотя и узнал шестерок маракутца. Чернявого, со шрамом на лбу, и белобрысого, подбритого по моде селедка. Однако именно они начали бузу, грубо предложив подошедшей паре пересесть на одно место левее. Васю они не признали, все же одет он был от кутюр. Но его задело, что придется уступать маракутцу которого он когда-то с мучил уму-разуму, и как оказалось впустую. Бывший вор в законе по кличке Боксер не изменился, вполне искренне считая, что этот мир принадлежит ему. Точно так же думали и его служки. «Мы сядем на свои места», — тихо сказал Василий, предлагая Ульяне кресло. «Сдвинься, фраер», — сдавленно просипел белобрысый. «Здесь будет сидеть босс. Перо хлопочешь после фильмы». Вася покосился на Ульяну, делавшую вид, что ничего не происходит. Хотел было последовать совету и пересесть, но передумал. Сказал еще тише, прямо в ухо квадратному. «Отвали, урка, карасем сделаю. И не поднимай кипиш, твой босс не лучше моего короля. Усек...» С этими словами Вася уселся рядом с Ульяной, не обращая внимания на шум за спиной. Пришел мэр со своими защитниками, потом Маракуц, сел со стороны Василия, никак не прореагировав на торопливую скороговорку подскочившего охранника. И началось представление. Василий посмотрел его с удовольствием, отключившись от мерзких дел, от присутствия мерзких соседей, вслушиваясь только в голос Ульяны и всматриваясь в ее профиль. Надо отдать ему должное, он успевал посматривать и на подиум. Но напрасно он посчитал инцидент с соседями исчерпанным. Их перехватили возле машины, все те же клевреты господина Маракуца. Вася предчувствовал это и мог бы уйти в любой момент с Шумом или Бизонова, однако с ним была Ульяна. Это заставляло его искать другие пути решения конфликта. «Ну», – осведомился он спокойно, продолжая поддерживать спутницу под локоть. «Я же тебя предупреждал», – прошипел Белобрысый. «Помнишь ресторан Салтыков? Вот мы и встретились». «Отпусти руку, руку отпусти», – говорю. Вася отпустил и Белобрысый завалился лицом вниз. Трое его приятелей молча смотрели то на него, то на противника, который, казалось, не сделал ни одного движения. В этот момент из замочных мощных спин телохранителей вышел Николай Савельевич Маракуц. Безучастно глянул на скорчившегося парня, перевел взгляд на Котова. «И все же, где я тебя видел, малый, никак не припомню». «Вы ошиблись», — любезно ответил Вася. «Разрешите пройти? Мы с дамой спешим». «Он же серого примочил», — заговорил чернявый квадрат со шрамом. Маракуц повел бровями, и тот замолчал. «Где-то я тебя определенно встречал, может, сам скажешь». «У меня память тоже слабая», — ухмыльнулся Вася. «У тебя что, паре крыши поехала? угрожающе придвинулся Чернявый. «Не арендовано», — спростодушничал Вася. «Так мы можем пройти? Не хотелось бы принимать крутые меры».